На Рождество столы были накрыты для праздничной трапезы в передней государе Ивана Васильевича, ну, так же, как и при встрече Елены Стефановны, только вместо постных кушаний подавались скоромные. Были на блюдах и тарелях наряду с икрой, сёмгой свежей и соленой, с паровыми стерлядями и осетриной зайцы, жареные на сковородах, баранина печёная, буженина, полотки гусиные, языки копченые, студень, а из горячего подавали уху курячью, из потрохов до шти со свининой, пироги с рыбой, пироги подовые с бараниной, лебедей и гусей жареных подавали горячими, уток и кур на вертелах над углями верченых, зайцев, тушеных в репе и в лапше, курники, оладьи, кисели, каша разная, сливки сырые битые, каравай ставленные и каравай блинчатые, ну, всякие сласти из сухого варенья, винных ягод, рожков и прочего. Приглашенные сидели за столами на заранее указанных местах, как и при первой встрече невесты, но, в отличие от прежнего, в передней государе были поставлены еще дополнительные столы, за которыми сидели особо чтимые итальянские зодчи, среди них первое место занимали маэстро Альберто и немецкие размыслы, а также образованные греки и итальянцы, служившие при московском дворе в качестве послов, в иностранные государства. Общим языком у них был итальянский, иногда латинский. Разница между первым и этим обедом была еще в том, что говорили здравец немного и пили все за столом очень мало. Чувствовалось, что государь Иван Васильевич не хотел, чтобы допущенные на этот раз к столу слуги его вели себя развязно, и это все понимали. Поэтому-то митрополит и старая государиня до конца обеда оставались за трапезой. За обедом государь Иван Васильевич был весел и радостен, но у Софьи Фоминишны, хотя она и казалась ласковой с пасынком и невестой губы, время от времени сжимались от досады и раздражения. Праздничный обед был недолг, но Елена Стефановна с трудом досидела до конца его. Тщетно скрываемая враждебность будущей свекрови и выразительные переглядывания ее с греками-траханиотами измучили молодую девушку, почти исчерпали все ее самообладание. Она обрадовалась, когда вслед за государем все встали из-за стола и, помолясь, начали прощаться. Софья Фоминишна, расставаясь со старой государыней, была чрезмерно почтительна, а с невесткой чрезмерно ласкова. Однако, отходя от свекрови, Елена Стефановна вновь почувствовала ее злобу. Да ее ушей донеслись слова одного из траханиотов, сказанные по латыни «Когда гремит оружие, законы молчат». Его прервал раздраженный голос Софьи Фоминишны «Держи язык с зубами». Это были последние слова, которые унесла с праздничного обеда Елена Стефановна. Иван Иванович проводил ее и бабку до самой повозки и, усаживая вслед за бабкой свою Аленушку, шепнул ей по-итальянски «Видела, римское гнездо, радость моя?» «Видела», — ответила она тоже по-итальянски «Прав ты во всем, мой Иван-Царевич». Как и говорил невесте своей Иван Иванович, приготовления к свадьбе затянулись. Из-за множества обрядов свадьбу справляли только января 12 того же 1482 года. Бракосочетание торжественно совершалось в соборе Михаила Архангела вечером самим митрополитом Геронтием, по тому же чину, по которому венчался здесь и сам Иван Васильевич с Софьей Палеолог. В хоромах старого государя встречали Иван Иванович уже затемно, при свечах его родители – а невесту — ее посаженный отец и посаженная мать из молдавских именитых бояр. Наблюдая за всеми обрядами при встрече молодых, слушая величания новобрачных, пожелания добра и счастья, государь Иван Васильевич вспоминал свою молодость и был необычно нежен и растроган. Вспоминалась ему его свадьба с Марьюшкой и с особой силой воскресал в его сердце милый образ юной княгини, их первые признания в любви и рождение Ванюши. Ныне же остарел душой я совсем, беззвучным шепотом шевелятся его губы. Ушло все, что сердцу было мило. Но светлая печаль о прошлом сливается со светлой радостью молодых. Сердце еще более размягчается, он чувствует себя счастливым отцом. Молодые, переглядываясь с Иваном Васильевичем, понимали его чувства и радовались, забывая о присутствии мачехи. Видели это и приглашенные, и праздник молодых превратился в праздник для всех и шел весело, но скромней и сдержанней, чем обычно, без всяких грубых намеков. Только присказки гостей то о кушаньях, то о напитках, что они горькие, чаще и чаще превращались в общий крик «Горько! Горько!» Молодые краснеют до корней волос, застенчиво целовались, и потом стыдливо потупляли глаза от взглядов гостей. Даже после отъезда митрополита и старой государыни на брачном перу все было пристойно, в угоду молодым, дабы не смущать их невинности. Когда же один из охмелевших гостей сказал что-то охальное о браке, Елена Стефановна с пылающими щеками гневно встала из-за стола, а Иван Васильевич так поглядел на пьяного, что тот сразу отрезвел. Все подтянулись, и только Софья Фоминишна с еле заметно язвительной улыбкой небрежно оглядела невестку. Заметив это, Иван Васильевич сказал громко и ласково, «Садись, садись за стол, невестушка. Прости грубости наши, еще много у нас есть невегласов». Елена Стефановна благодарно улыбнулась свекру, и, поклонясь ему, снова села рядом с мужем. Иван Иванович, приказав слугам наполнить вином кубки, провозгласил, За здравие нашего государя и родимого моего батюшки. Пьем до дна! раздалось со всех сторон. Пьем до дна. А когда все осушили свои кубки, вдруг наступило неловкое молчание, но его вся побледнев, прервала молодая государыня. За здравие государыни нашей, Софьи Фоминишны, произнесла она слегка дрожащим голосом. Пьем до дна! отозвались гости. Иван Васильевич одобрительно улыбнулся словам снохи. С веселой усмешкой он промолвил «Вижу я, устали за день-то молодые наши, да и время уж позднее. Бают же, в гостях хорошо, а дома лучше. Посему и запьем последний кубок за здравье и счастье молодых наших, да и в освоясье». Иван Васильевич разом осушил кубок и добавил «Совет да любовь! Совет да любовь!» Зашумели гости. Потом, осушив свои кубки, стали, крестясь, выходить все из-за стола. Провожая родителей, молодые спустились по красному крыльцу к зимней колымаге их. Иван Иванович задержал на миг отца, шедшего позади мачехи. «Государь батюшка, приезжай к нам с княгиней своей обедать. Бабка будет, братья твои, да князья Патрикеева». Быстро сказал Иван Иванович и добавил шепотом «А на ужин останься с нами един». Иван Васильевич пристально поглядел на сына, крепко обнял его за плечи и, поцеловав, молвил «Останусь». На другой день, начиная с раннего завтрака, как полагается, навещали молодых родственники и всякие именитые люди с поздравлениями и подарками. К обеду первыми приехали братья государя с женами и детьми, потом бабка старой княгине Марья Ярославна, поздравив и, расцеловав молодых, она подарила им подарки. «Не в защите, по-монастырски дарю», — сказала она. «Сие тобе, Алёнушка, милая моя, носи на память обо мне, внученька». Она подала Елене Стефановне золотой перстень с дорогим крупным алмазом, окружённым изумрудами. «А тебя, Ванюшенька, благословляю», — продолжала она, — «сей иконой Вознесения». Писана она самим Дионисием, у батюшки твоего любимый иконописец Дионисита. Приняв благословение и образ от бабки, Иван Иванович поставил его тут же в трапезной вместе с другими иконами на нижнюю полку кивота. В это время приехали посаженные родители молодой с богатыми дарами от Стефана Молдавского, а вслед за ними и сам государь Иван Васильевич со своей княгиней и старшими дочками, тоже привезя с собой дорогие подарки». Встречать государи вышли все на красное крыльцо и после раздевания прямо провели в трапезную, где уже стояли давно собранные столы, и все ждали только приезда великого князя с семейством. На особом столе возле большого поставца лежали все сегодняшние подарки молодым от гостей. Когда духовник Иван Иванович читал молитву перед обедом, Иван Васильевич заметил на полке кивота знакомую икону. Он узнал ее сразу, хотя лиц на ней разобрать за дальностью нельзя было. Его руки слегка дрожали, но более ничем не проявил он своего волнения. За столом он был весел и приветлив, и, стараясь не говорить при братьях о государственных делах, в избежании споров заговорил о живописи. «Виссарион-то ростовский». Сказал он, обращаясь к матери, расписывать повелел у себя в Ростове новую церковь Пресвятые Пресвятой Богородицы. Пишут у него поп Тимофей, да знаменитые иконописцы Дионисий иконо. Си оба уже де Иисуса написали. Примечание де Иисус, греческое три иконы Христос, Божья Матерь, Иоанн Креститель ставились в церкви рядом. Конец примечания. Бают, вельми чудно. Я же, сынок, ласково ответила Марья Ярославна Внуку своему образ вознесения Дионисиева письма подарила. Вон он в кивоте стоит. Добрый, матушка, добрый, улыбаясь, сказал государь. Дивен сей образ. Иванюша, драгоценен подарок. Им что, духовным-то, то заметил с досадой князь Борис Васильевич Волоцкий. Богатее. Вот ростовский-то владыка Виссарион токмаза де Иисуса сто рублев дал, а за роспись всей церкви более того заплатят. Князь Андрей Васильевич зло рассмеялся и громко сказал через стол брату, «На то они и князи церкви!» «Твой-то Иосиф Волоцкий, то самого скоро много богаче будет, а ведь на тебе же богатеть стал!» Великий князь Иван Васильевич слегка нахмурился, чувствуя, что не избежать споров. А младший Патрикеев Василий Иванович по прозвищу Косой, образованный и начитанный, заметил с горячностью не все такие духовные, якосей и сей Иосиф Волоцкий. Среди святых старцев Заволжских есть Нил Сорский, благочестивый христов воин, нестяжатель, и супротивник всех богатеев церковных, поборник он древнеапостольской церкви. Ибо сказано в Святом Евангелии, «Не можете заодно Богу служить и богатству». Василий Иванович говорил с возмущением об огромных земельных владениях богатых монастырей, где монахи мучат крестьян голодом и тяжким трудом, сами же постоянно пребывают в роскоши, праздности и блуде. Братья государевы и бывшие за столом именитые бояре из двора Ивана Васильевича и сына его Ивана Ивановича горячо восхвалять стали нестяжателей, сторонников Паисия Ярославова и Нила Сорского, и всячески поносить сторонников Иосифа Волоцкого. Иван Васильевич, слегка усмехаясь, слушал князей и бояр. Он понимал их горячность, так как знал, что нестяжатели против усиления власти великого князя и стоят за отнятие земли у монастырей. Сторонники же Иосифа Волоцкого хотят иного. Писал же ему Иосиф. Великий князь Московский всем государям Руси единый государь, те же токма слуги его. Государь нагнулся к уху Марьи Ярославной и сказал ей в полголоса, «А я, с матушка, мыслю, ежели Иосифу с его сторонниками руки малость укоротить и зубы жадности их притупить, то с ними спокойно государствовать можно. За волжские-то старцы могут и народ смутить». Вот твой это любимый, бывший гумен Паисий. Всю Сергий его обитель вверх дном поставил, да и сам ныне. От паствы снова за Волгу бежал, тихо ответила старая государыня сыну. И, обратясь ко всем громко, сказала: Буде вам не несвадебные речи вести. Да и мне и не невместно слушать. Шумные разговоры об отцах духовных прекратились, а Марья Ярославна спросила. Правду льбают, что новый татурский султан еще более лют, чем был отец его Махмед. Второй год уж злодействует он. Еще более чем ранее христиан мучит, казнит всякими муками насмерть, а малых сыновей их себе в Яничере хватает и в свою веру погану обращает. Примечание Яничере, более известное искаженное название Яничары по-турецки «Новые войска», Особые полки из христиан, введенные у турок с 1328 года. В них христиане с детства воспитывались для войны в духе мусульманского фанатизма. Войска эти упразднены в XIX веке. Конец примечания. «Истина, государня. ответил боярин Ховрин. «Дьяки из посольского приказа мне сказывали о сем. Зело лютует еще с позапрошлого года». Токмали умер отец его, сей же часец, боязет всю свою родню перебрал. Кого отравил, кого зарезал, кого удавить велел, кого в оковы, кого в ссылку. Зверь лютый, — сказал князь Андрей Васильевич, из-под лобья взглянув на старшего брата. Из князей же своих и вельмож отцовских многих живьем в котлах сварил, а сыных и ныне еще кожу сдирает. Басурманин и есть басурманин. — сказал кто-то из бояр. «Фриазин, — сказывают, продолжал Ховрин, — папа римский, паки о крестовом походе на Царьград мыслит вместе с Цесарем, а лазутчики его христиан мутят в турских землях. Султан же вельми ерится, и дабы устрашить свою раю, льет кровь христианскую яко воду». Примечание рая — турецкое, покоренные рабы, конец примечания. С крестовыми-то походами бают фрязины, как всегда, дело идет мешкотно. Боязет же не ждет, а собирает силу великую. От всего страха у всех и у Казимира Польского, и у Стефана Молдавского, и у Матвея Короля Угорского, и у фрязинов. Все боятся его. Иван Васильевич усмехнулся и молвил. "Только нам не страшен султан. Будет нам, Боязет, другом, каким был и отец его Махмед». «Ну, а иным государем новый-то султан страшен», — сказал князь Иван Юрьевич Патрикеев. «Ведь Махмед-то умер за сборами к походу на Рим. Симон сыну своему Боязету для начала войны добрую подготовку сделал».